Глава восьмая Всю дорогу до офиса мы с Вадиком обсуждали Возмутительную ночную выходку Суворова. «Как прошло твое свидание?» Поинтересовалась я, когда обсуждать Богдана надоело. В груди каждый раз при упоминании его имени Что-то тоскливо ёкало, И я решила сменить тему. «О, мы расстались!» «Почему?» Закатила я глаза. «У нее не развито чувство прекрасного?» «Нет, просто мы слишком разные», — махнул рукой Вадик. «А тебе нужна копия тебя?» «Не боже мой!» Тут же открестился лучший друг. «Просто я еще не встретил ту единственную». «Я только плечами пожала». Мне всегда казалось, что Вадика вдохновляет сам поиск, нежелание встретить эту самую единственную. Впрочем, мой друг до да, одурения – творческая личность, которую не каждая девушка выдержит. В офисе снова царил хаос. Гул голосов больше походил на растревоженный улей. Сотрудники, только появляющиеся на рабочих местах, совершали ритуальные чаепития и обменивались какими-то своими новостями – Ну и, конечно, все живенько обсуждали нас с Вадиком. Мы с лучшим другом переглянулись, но вмешиваться не стали. От сплетен это не спасет. А коллективу нужно дать время к нам привыкнуть. Вошли в наш кабинет, решив и не отрываться от коллектива и тоже насладиться ритуальным утренним кофе. К нам присоединилась Таня, приведя с собой двоих мужчин. Толика, таргетолога. Илью, штатного фотографа. Они рассказывали забавные байки, и мы с Вадиком наконец расслабились. Хоть кто-то из не самого дружелюбного коллектива принял нас за своих. Я и сама не подозревала, насколько была скована и зажата последние несколько дней. А Толик невероятно обрадовался, когда узнал, что и я в совершенстве владею искусством настройки рекламы в соцсетях. «Сейчас сезон, может, немного разгрузишь нас?» «После ухода Пашки и Киры Стас нанял молодых таргетологов, но они не справляются совсем», – сетовал Толик. «Да без проблем», – махнула я рукой. «Настраивать и придумывать рекламную подачу мне всегда нравилось. Когда училась, тренировалась в папиной компании. Родитель был вне себя от радости». Ведь и младшая кровиночка приносит пользу семейному делу. Теперь я периодически контролирую и обновляю отцовскую рекламную кампанию. А почему ушли Пашка и Кира? Кира в декрете. У нее маленький сынок. Вместо Толика ответила Таня. А про Пашку я тебе потом расскажу. Ладно, пора работать. А то наш кудрявый геморрой опять штраф поедет. Состряпал кислую мину Илья, поднимаясь. Я весело хмыкнула. Данное прозвище просто идеально подходило за занудному Стас Михалычу. Сразу после того, как мы с Вадиком убрали со стола, прискакал довольный Толик с папкой документов. Некоторое время он вводил меня в курс дела по пожеланиям клиентов и открывал доступ в рекламные кабинеты. До самого обеда я настраивала и перенастраивала то, что нафиячили новые сотрудники, взятые Стас Михайловичем с пылу с жару, так сказать, сразу после окончания курсов, и не успевшие еще обрести такой нужный в рекламной сфере опыт. А в обед мой скромный кабинет посетил сам Стас, прозванный коллективом «Кудрявый геморрой» не иначе, как за «ангельский характер» добрый день майя алексеевна надо же со второго раза запомнил такие отчества добрый день радушно оскалилась я вадик равнодушно мазнул взглядом по стасу и снова уткнулся в ноутбук стас михайлович расслабленно дошагал до свободного стула и вальяжно на нем уселся закинув ногу на ногу чем занимаетесь С наигранной заинтересованностью поинтересовался Стас. «Помогаю нашим рекламщикам разгрести завалы. Вы наняли прекраснейших специалистов. У них явный талант косячить». «Скажите спасибо, что хоть эти согласились за ту зарплату, которую мы в состоянии сейчас им платить». Спокойно парировал Стас. «Судя по количеству заказов, в клиентах недостатка у нас нет». Засомневалась я просто пятой точкой, чувствуя подвох. Ведь не просто поболтать от скуки он пришел. «Майя, вы кто по образованию? Вы хоть что-нибудь понимаете в ведении бизнеса?» Устало поинтересовался Стас. «Что ему ответить?» что все мои познания основ бизнеса включают курсы и подслушанные разговоры папы и Руслана, что я сама с трудом понимаю, почему именно меня посадили в директорское кресло. Конечно, кудрявому красавчику знать об этом было совершенно обязательно. Маркетолог. «А он?» – махнул головой в сторону Вадика Стас. «Я замялась». А я, наш дорогой коллега, специалист широкого профиля, не растерялся Вадик. Ваш широкий профиль заканчивается на покраске волос истеричным дамочком. Вздохнул Стас. Я навел справки, сообщил он, видя, что мы удивленно переглянулись. А теперь, честно мне скажите, зачем Дима посадил на свое место вас? Девчонку без опыта и парикмахера. Слово парикмахер Стас выделил особенно брезгливой интонацией. Это шутка. Где смеяться? Нигде. Жестко обрубила я, нервно реагируя на выпады в сторону Вадика. Его могу обижать я, но ну, в крайнем случае его родители. Но никакой посторонний Стас Михайлович не смеет в презрительном тоне отзываться о моем лучшем друге. «Придется вам научиться сосуществовать с парикмахером и недоучкой». «Что ж, ладно», — подумав, сообщил Стас и выдал очаровательную улыбку. «Предлагаю поделить обязанности. Вы занимаетесь всем, что связано с коллективом и рекламой». А я привлечением новых крупных заказчиков. Предчувствие подвоха стало практически невыносимым, но я все же кивнула головой. Прекрасно, моя Алексеевна, пройдемте со мной. Стас легко поднялся и протянул мне руку. Я поднялась, неуверенно расправляя блузу. Вложила свою ладонь в его, теплую и мягкую, Стас галантно переместил руку себе под локоток, и мы чинно вышли из кабинета. Самой лов сиял, как начищенная монетка, чем еще раз подтвердил мои догадки о том, что подвох неизбежен. Долго ждать не пришлось. Выйдя в длинный коридор, мы нос к носу столкнулись с разъяренным мужчиной на две головы выше меня ростом. Взгляд мой задержался на зажиме, на оляпистом галстуке. Подняла глаза выше и столкнулась с обладателем Монова. Мужчина, темноволосый, темноглазый, с большим носом и пухлыми губами. Глаза индивидуума метали молнии, а ноздри гневно раздувались. «Опять! Опять!» – налетел он на Стаса. Вот моя Алексеевна, наш новый директор. Она решит все ваши вопросы. Стас выставил меня перед собой наподобие щита. Да еще и подпихнул поближе к скандалисту. А сам бочком утек в свой кабинет. Ну не сволочь ли? Здрасте. Пропищала я, нервно улыбаясь и продолжая с величайшим любопытством разглядывать злополученный зажим. На самом деле, просто страшась поднять глаза. «Здрасте», – издевательски скопировал меня мужчина. «Что у вас случилось?» «У меня ничего. А вот у вас обязательно случится прямо сейчас», – угрожающе пообещал скандалист. «Мне страшно. Захотелось мимикрировать под мебель и слиться с плинтусом». Но, представив, что будет с моей репутацией, если я позорно сбегу, решила остаться. Идея укатить в Австралию уже не казалась глупой. «Может, мы пройдем в мой кабинет и побеседуем там?» Неуверенно предложила я. «Мы побеседуем здесь. И вы мне, наконец, объясните, почему ваша реклама не работает?» Буквально рычал Громила. «Мне нужно посмотреть статистику». «Статистику? Я плачу бешеные деньги только для того, чтобы вы смотрели статистику?» Продолжал бесноваться мужчина. Из своих кабинетов высовывали любопытные носы сотрудники. Но на помощь никто не спешил. «Как всегда, придется все решать самой». Я внимательно осмотрела злющего клиента, вздохнула и всплеснула руками. «Ой, что это?» «Что?» Тут же отвлекся от скандала мужчина, внимательно себя оглядывая. «Ну вот же!» Ткнула пальцем куда-то ему под подбородок. «Да что там?» Не выдержал мужчина. «Не шевелитесь, очень прошу!» Попросила я. Мужчина замер, буравя меня подозрительным взглядом. Вы издеваетесь, да? поинтересовался он, сузив глаза, но по-прежнему не шевелясь. Даже не думала, заверила я и протянула руку. Кто вам так завязал галстук? Да ни один честный бизнесмен не ходит ругаться с исполнителями в таком виде. Боже, что я несу! поражаясь собственному нахальству, протянула руки, сняла, будь он неладен, зажим и принялась развязывать мужчине галстук. Тот, вопреки моим ожиданиям, что сейчас меня начнут бить долго, больно и ногами, только насмешливо хмыкнул и с каким-то озорством начал наблюдать за моими действиями. Я развязала кривой узел галстука и повязала новый, практически идеальный. Мысленно благодаря дотошную маменьку, которая научила меня завязывать галстуки даже с закрытыми глазами в кромешной темноте. «Вот теперь все прекрасно!» Закончив, проговорила я, смахивая невидимые пылинки с плеч мужчины. «Можете продолжать ругаться». «Что-то мне уже не хочется», — признался мужчина, а я вздохнула с облегчением. Таким приемом часто пользовалась родительница. Доведя папеньку до белого коленя и понимая, что за этим последует, она просто мило переводила тему или сетовала, что рубашка не выглажена, к примеру. И пока папа, который очень щепетильно относился к своему внешнему виду, обсматривал себя с ног до головы, забывая, о чем, собственно, он ругался с мамой, та скоренько переводила тему на нейтральную. «Я очень рада». Положа руку на сердце, кристально честно призналась я. Может, все-таки пройдем в мой кабинет и все спокойно обсудим?